Я пришла, а он уже там сидит. Алла Павловна с ним разговаривала, увидела меня и таким рыдающим голосом. Ты только посмотри, это как же можно назвать женщину, способную на такую патологическую жестокость, на такое изуверство, на такую изощренную низость? И пошла, и пошла. Тина кивнула, хотя слова эти были обращены не к ней. Она очень даже хорошо помнила, как лихо конструирует словесные модули ее бывшая свекровь, какие трагические нотки звенят или грохочут, смотря по тематике, при этом в ее богатом оттенками, красивом голосе. Алла Павловна на заре туманной юности играла в радиотеатре и сохранила навыки на всю жизнь. Да, незнакомец обрел в ее лице, а затем и в Лидочкином, более чем благодарных слушательниц. Этих женщин, таких разных, объединяло одно – святая, праведная ненависть к Тине Донцовой, Шевелевой. Именно поэтому они залпом проглотили тот сладкий яд неуклюжего, наглого вранья, который был им предложен. Тина опустила голову, вдруг почувствовав, как устала стоять здесь, под дверью, стараясь не дышать. Слава богу еще, что ветер нынче разошелся, разогнал вечернее комарье. Данилушка вел допрос с изуверским пристрастием, коего невозможно было в нем заподозрить, однако и этим ничего особенного из Лиды не выбил. Да, неожиданно к свекрови заявился какой-то человек, назвавшийся брошенным супругом этой бессовестной, отцом брошенных малюток. Он так разжалобил обеих женщин, что те с радостью выложили ему все, что его непутевая женушка действительно нашла себе приют в Тамбовке, где, конечно, вознамерилась разбить счастье Михаила и Лиды. Незнакомец, назвавшийся Павлом, такой версии не отрицал. Здесь Данилушка перешел к приметам фигуранта, и Тина принуждена была покрепче схватиться за перила. «Павел, как же? Держи карман шире!» Раньше эти темно-рыжие волосы и янтарные глаза в сочетании с бледным, слегка тронутым веснушками лицом и широкоплечей фигурой среднего роста принадлежали Виталию. А впрочем, кто их разберет, этих убийц? Может быть, по жизни он и в самом деле Павел, а Виталий – его творческий псевдоним. Это сейчас совершенно неважно. Тину так и подмывала распахнуть дверь, под которой она подслушивала, и с живым интересом спросить Лиду, не маячил ли где-то на горизонте худощавый брюнет, враз напоминающий опера и убийцу, а также длинноногая киллерша с фигурой фотомодели и раскосыми глазами. Но, конечно, она не стала встревать в разговор. Зачем мешать Данилушке играть в следователя? А главное, зачем разбивать иллюзию, будь то Павел, Виталий, приехал один, и что если он сказал Лиде жену, мол, приедет забирать первым завтрашним метеором, то так и поступит. Разумеется, Тина не станет ждать его на пристани, нетерпеливо вглядываясь из-под ладони в туманную даль. Она вообще не станет ждать утра. В одиннадцать приходит последний метеор на Николаевск. На нем-то сегодня же и уедет Тина. А оттуда, ну, самолет, ну, теплоход, да хоть лодка с веслами. А вось сыщется что-нибудь. В любом направлении. Куда угодно. Только бы снова отвязаться от погони и хоть на некоторое время кануть в неизвестность, в зыбкое подобие спокойствия, передышки». Ее затрясло от подступающих слез, от навалившегося вдруг отчаяния, от этого холодного одиночества, которое снова становилось ее спутником. Но Тина заставила себя усмехнуться. Усмешка получилась кривоватая. Да все же лучше, чем слезы. И лучше иметь спутником одиночества, чем того черного ангела, который провожает душу умерших в загоди отведенные им местечки. Каждому воздастся по заслугам его. Как его там звали? Азраил какой-нибудь? Или этот Азраил затрубит в день страшного суда? Тина никогда не была сильна в библейской мифологии. Да какая разница, кто ее встретит? Может быть, там ей ангела-то нет никакого, а просто глухая, неизбывная тьма. Тьма, тьма. Посмотрела на часы. Время еще есть. А может быть, не ждать одиннадцати? Вроде бы должна пройти еще какая-то ракета из Комсомольска. Вот Только когда? Не исключено, что уже и прошла. Но лучше двинуть на пристань прямо сейчас. Вдруг успеет. Какое счастье, что, ожидая комариного нападения, Тина надела джинсы, кроссовки, пуловер с длинным рукавом. Собственно, единственный, тот самый, в котором некогда дала дёру из Нижнего, потом из Москвы. И прихватила Светкину курточку. Какое счастье, что в её карманах по-прежнему припрятаны документы и остатки денег. Счастье. «Да, вот именно. Кто же сказал «Счастье, мать», «Счастье, мачеха», «Счастье, бешеный волк». Вот этот последний и привязался к тени Ну, теперь осторожно сойти с крылечка, чтобы ни одна ступенька не скрипнула, и вечный бег. Покой нам только снится, увы. Она успела сделать шаг, а может два, и очень вовремя, иначе непременно получила бы дверью по лбу». Данилушка вылетел с веранды так стремительно, словно ему было противно, и секунду лишнюю пробыть в обществе плачущей Лиды и Михаила, который все время молчал, словно язык проглотил. Лицо Данилушки при Тины озарилось таким облегчением, что она чуть было не присоединилась к Лиде. Значит, и этого друга она должна потерять. Данилушка спастился с крыльца, нарочно топая, чтобы заглушить шаги Тины. «Ох, молодец, дедок!» Молча вышли из калитки, молча двинулись по улочке. «Все слышала?» Наконец-то покосился Данилушка на Тину. «Более чем!» — кивнула она. «Да, силен бес и горами качает, а людьми, как вениками, трясет!» — сокрушенно покачал головой Данилушка. «Ты на литку не сердись! Ну, дура баба! Ну, что с нее возьмешь?» Тина только плечами пожала. «Сердится она или не сердится?» Какое это теперь имеет значение? Да и слова не те, совсем не те. Я сказать правду думал, ты уже того. Данилушка помах руками, будь то крылышками. Что, одиннадцатичасовым рванешь? Кина даже споткнулась. Ну, вообще-то я хотела уехать комсомольской ракетой, сказала наконец Слава богу, что не надо вдаваться ни в какие объяснения. Данилушка, это просто чудо какое-то. Эва, хватилось, усмехнулся дед. Да она уже полчаса как прошла. — Да, жаль, — понурилась Тина, — не знала я. — Нет худа без добра, — успокоил Данилушка. — Соберем тебе кое-чего на дорожку. Да и слишком светло сейчас. В темноте медлецу способнее. Тина в очередной раз перехватила горло. — Вы меня даже ни о чем не спрашиваете? — А зачем спрашивать? — искренне удивился Данилушка. — Я разве без глаз? Вижу, что от крови ты чистая, а если даже и нет... Моя, знаешь, родова, в сем столетии только и знала, что от кого-нибудь бегала. Дед от царских стражников Сахалина на Амур. Тот еще был в душегубец, киллер по нынешнему. Отец от белых и красных по очереди, не хуже Гришки Мелехова. Шлепнули его те ли, другие ли, а может и третьи какие, все неведомо. Дядька отцов брат умудрился аж с Магадану утечь. А это тебе не кот начихал Соловяных-то приисков до зимой. Зимовал у чукчей, Литовался венками, Потом опять зимовал с ульчами. Домой пришел, чтобы на своей печи помереть. Ну что ж, тоже хорошее дело. Данилушка сорвал кепку, Быстро перекрестился, Потом снова низко натянул козырек на лоб. Если Веркиных начать вспоминать, Еще и похлеще будет. История отечества в побегах. Эх, написал бы кто такую вот книжку. «Ох, почитал бы я ее! Вот ты напишешь!» «Со знанием дела!» Тина в очередной раз покачала головой. «Ну и дедок! Ну и Данилушка!» «Я тебе адресочек один скажу в Николаевске!» С будничным спокойствием продолжал тот, берясь колду своей калитки и прикрикывая «Атаманша, сидеть!» Впрочем, та, похоже, до того набегалась за день, что увалилась уже спать, только кончик белого-рыжего хвоста торчал из будки. «Разленилась, тварь!» — буркнул Данилушка и оглянулся на Тину. «Ты по этому адресочку сходи, скажешь, что от меня, и нынче же ночью, в крайнем случае поутру, этот человек свезет тебя на любое суденышко, которое путь на Сахалин будет держать. Но на острове не засиживайся, падай на первый же борт и лети, куда полетиться, хоть во Владивосток, хоть в Новосибирск, хоть во Надырь какой-нибудь, поняла?» «А уж оттуда, — он лихо присвистнул, — только помни старинное варнатское присловие «На Бога уповай, а след заметай. Деньжат я тебе сейчас подкину». «Не надо, у меня еще есть», — пискнула Тина. «Все на свете когда-нибудь кончается», — философски возразил Данилушка. «Нам-то ни на что? Доллары тут не в цене, а эти хороши только до новой реформы. Потом им стенки оклеивать, как мать-то покойницы не разделывала». И с верхней ступеньки высокого крыльца улыбнулся так ласково, что утина защемило сердце. Да не убивайся ты так, молода еще, все избудешь. И помни, не тот казак, что повалил, а тот, что вывернулся. Вот и ты вывернешься. Распахнул дверь, валился в избу. «Веруха, собери-ка торбочку на дорожку. А где у нас Костенькин адресок был захован?» И вдруг замолчал так резко, что Тина, которая, не поспевая за разошедшимся Данилушкой, еще проходила через веранду, запнулась на ровном месте и замерла, чувствуя, как обрывается, проваливается сердце. Что-то не так, что-то не так. Через плечо Данилушки ей была видна кухня с уже убранным, начисто вытертым столом. В углу на стуле деревянно сидела баба Вера. Ноги вместе, руки на коленях, плечи закаменели, лицо неподвижное. Только глаза. В глазах ужас. Ужас. «Веруха, сибири, говорю, поесть, да поскорее!» Ослабевшим, натреснутым голосом пробормотал Данилушка. И Тина вдруг увидела, как он завел руку за спину и быстро, резко дернул ладонью в сторону, словно отгонял кого-то. «Это ее он отгоняет», поняла вдруг Тина. «Ей сигналит. Уходи, беги, немедля». А она никак не могла поверить, что уже пришла беда. Вот так, сразу, что ее опередили. Она попалась. Рука Данилушки снова яростно дернулась, и Тина, наконец, вырвалась из сетей ошеломляющей неподвижности, неловко шагнула назад, еще не постигая до конца свершившееся, и тут поверх Данилушкиного плеча заметила какое-то движение в кухне. Дверь, ведущая в горницу, медленно приотворялась, а за ней... Баба Вера вдруг дико взвизгнула, сорвалась со стула, кинулась к этой двери, словно желая во что бы то ни стало прикрыть ее, не пустить тьму, которая чудилась, так и клубилась в медленно расширявшейся хеле, так и лезла наружу. Клопок, и Баба Вера, покачнувшись, тяжело рухнула на колени, а потом медленно завалилась на бок. «Веруха! Будь то раненый изюбр!» — взревел Данилушка и метнулся вперед. Клопок! Он подскочил, тонко вскрикнул и упал так резко, словно пол вышибло из-под ног. Дверь распахнулась, но Тина больше ничего не видела. Она вылетела с веранды и, перемахнув через перила, спрыгнула с кольца прямо в клумбу с едва расцветшими мальвами. Ярко-розовый хлыстик, сломавшись, ударил ее в грудь. Тина машинально стиснула его в кулаке и ринулась к калитке, ведущей на подворье. Она ни о чем не думала, не оценивала свои действия, ее вел не разум, а инстинкт бедлеца. Быстро же он выработался, этот инстинкт. И слава богу, глупо было бежать к калитке через двор, сразу сняли бы из окна метким выстрелом. Проскочила по утуптанному чистовиметеному полу курятника. Над головой дурными голосами заорались просонок пеструшки и хохлатки. За перегородкой недовольно захрюкали свиньи. Ну и коровы, естественно, включилась в общий предательский хор. Теперь убийцы знают, куда побежала жертва. Тина метнулась в огород и, пригибаясь, понеслась по грядкам, чувствуя себя голой на этом совершенно открытом, насквозь простреливаемом пространстве. Спина вмиг заледенела. Здесь было тихо, никто не оповещал о ее присутствии на разные голоса. Но огород оплетал ноги, ботвой, заставлял скользить на раздавленных огурцах и кабачках. Словно все это тоже ополчилось против нее, словно мстило. За что? Ах да, ведь хозяева всего этого, Данилушка и Баба Вера, погибли по ее вине. Погибли. Ноги подогнулись, и Тина упала, тяжело ударившись о плетень. силы вдруг кончились скорее услышала задыхающийся шепот сюда прилезай скорее кина недоверчиво подняла голову сквозь жерди смутно белела ч то лицо блестели темные глаза. — Да это Михаил! — Скорее, да скорее же! — шептал он с придыханием. И Тина, наконец, смогла пошевельнуться. Встала, с трудом подпрыгнула, неуклюже навалилась грудью на плетенькую как перевалилась. Если бы Михаил не тянул ее, что из сил, вряд ли справилась бы. Наконец, тяжело свалилась к его ногам. — Да вставай же! — прошепел он яростно и вдруг испуганно затормошил. — Тебя что, ранили? Тина не удивилась, поняв, что он все знает. «Нет!» – прохрипела. «Меня нет! А Данилушка? А баба Вера?» – видел в окно. Мрачно кивнул Михаил. «Я как раз шел к вам извиняться!» «Да не стой ты, как неживая! Бежим!» Рванулись в проулок. Здесь узкая трубка разделяла зады огородов. Никто им не встретился, никто не перешел дорогу. тина смутно сообразила, что бегут к тайге, удаляясь от Амура. Что-то протестующее вскрикнуло в душе, но тотчас и стихло. «Там, на пристани, ее наверняка тоже ждут. Этот путь теперь закрыт». «Какой открыт?» Короткое рыдание вырвалось из груди. Михаил покосился, но ничего не сказал, не замедлил бега. Они одолели невысокий плетень, спрямили путь, пробежав почему-то огороду. Тина мимолетно изумилась решимости Михаила, но тотчас забыла об этом, едва не застряв на очередном заборе. Михаил почти грубо сволок ее на землю, упал рядом, запаленно переводя дух. «Подо, «Подождешь меня здесь», — выдохнул с трудом. «Сейчас вернусь». И начал было подниматься, но Тина вцепилась в него, вновь обритя силы. «Куда ты? Куда? Не уходи! Я боюсь!» «Раньше надо было бояться», — буркнул Михаил. «Чего ты там натворила? Скажи хоть, за что погибаем?» Она неподвижными глазами мгновение вглядывалась в его почти неразличимое во тьме лицо. Потом медленно подняла руку, начертила от лба до груди. Неумелый, зыбкий крест. Ничего не сделала. Вот те крест, клянусь. А что она могла сказать? В чем могла признаться? Ничего не понимаю. Слабо дернул плечом Михаил. Если так, они все с ума сошли, эти-то? Может быть, может быть, они и сошли с ума. Но действовали при этом очень разумно. Тина опустила голову. Да не знаю я, ничего не знаю. Сон приснился. Замолчала, дальше не вязали слова. Михаил тоже помолчал. Потом тихо вздохнул: "Ох, дурочка ты моя, глупенька ты моя, дурочка". Она прижала кулаки к глазам. Вот так же, переживая, сочувствуя, жалея, шептал он, когда Тина бесстрашно заявила, что в очередной раз изменила ему, что ей надоело бегать от такого мужа. Жизнь зашла в тупик, и лучше расстаться, как цивилизованные люди, пока не начали бить друг друга сковородками. Может быть, Михаил тоже это вспомнил, потому что понурился. «Ладно, все ясно, сиди здесь, никуда не уходи». «Я только за литкой сбегаю и сразу вернусь». «За литкой тупо повторила Тина. «Ну да, эти так к ней же следующие придут, ясно? Отсидимся у меня на пасеке или в охотничьей избушке. Потом десять километров в тайгу. Ни одна собака не найдет». «Все, я побежал. Жди». Михаил легко мазнул губами по тени щеке и исчез в сумерках. Какое-то время она еще ловила, распростершись, трепет земли под его торопливыми шагами. Потом все стихло, а вокруг стояла тишина. Однажды где-то вдали взбрехнула собака. Тина задрожала, но лай утих. Однако дрожь не унялась. Вдруг вспомнился бело-рыжий хвостик, торчавший в собачьей будки Вот почему атаманша не встретила хозяина радостным лаем. Первая пуля знать досталась ей, вторая — бабе Вере. третья – Данилушки. Ну, там, конечно, не один Виталий, он же Павел. Небось, целая рать, и у каждого есть запасные обоймы, рассудила Тина. А на нее-то уж точно хватит. Уткнулась в траву. Беды можно ждать сколько угодно, и все равно свалится она, как снег на голову. Все равно окажешься к ней не готовой. Почувствуешь себя какой-то букахой, опрокинутой на спину и в ужасе глядящей на огромный надвигающийся небосвод. Вот-вот раздавит. Данилушка, Данилушка, и баба Вера, и Атаманша, и еще раньше Светка. Кина закрыла глаза, слез не было, и страха особенного не было, только боль в сухо рвала сердце. Потом, она знала по опыту, будет еще хуже, еще мучительнее. Однако и этого сейчас вполне хватало. скорчилась, потянула колени к груди, да так и лежала, крепко зажмурясь, только иногда кусая край ладони, чтобы не дать вырваться рыданию, и вслушивалась в вечернюю тишину. Потом вдруг дошло, что лежит она как-то слишком долго. Созвездия передвинулись по ясному небу к западу, а на востоке призрачно, холодно посветлело. Скоро должна была взойти луна. Прошел, наверное, час, а то и два. Михаила все нет. Неужели решил не возвращаться за ней? Лида уплакала не рисковать? Нет-нет, опять что-то случилось. Внезапно, выйдя из тоскливого оцепенения, Тина поняла это так отчетливо, будто кто-то шепнул страшную весть в ухо. Вскочила, вгляделась в темноту, и, сообразив, как отсюда, самым коротким путем добраться до дома Михаила, шагнула вперед. Сначала, пока шла по земле, было еще ничего. а потом когда оказалась на деревянном тротуаре даже испугалась чудилось мостки так и гудят под торопливыми неровными шагами метнуло было мысль разуться и пойти босиком но эта она вообще недалеко уйдет собьет ноги занозит а вдруг придется бежать да и собакам без разницы шумно она идет или тихо бессонно взбрехивали за заборами даже на вздох наверное убийцы вполне могут догадаться что означает эта глухая перекличка «из двора во двор», и Тину будут стеречь возле дома Михаила. А вдруг стеречь окажется некому, аж глубь безумной надеждой. Вдруг Михаил, защищая жену и дом, положил убийцу рукопашной или перестрелял из охотничьего Заоэра, которым гордился всю жизнь и стрелял из него блестяще. а потом на него навалилось обычное интеллигентское раскаяние сидит над трупами поверженных злодеев оплакивая их и себя ошалев от ужаса что нарушил первейшую заповедь божью и думать забыл про бывшую жену которая картина внушающая самые радужные надежды погасла так же внезапно как и вспыхнула кино угрюмо качнуло головой нет все это пожалуй фантастик михаил не мог измениться столь бесповоротно он всегда готов был стерпеть обиду чем сделаться обидчиком подставить выражаясь фигурально другую щеку но если так но если так то что же случилось что задержало его только одно но невозможно даже представить это Тина осторожно приотворила калитку и замерла, боясь шагнуть во двор, не запертно. Это плохо. Снова содрогнулась от запоздалого опасения, что ее могут подстерегать здесь. Однако тут же сообразила, что при таком раскладе вряд ли горел бы свет во всех окнах и была бы так гостеприимно распахнута дверь на веранду. А если она опоздала, если Михаил с Лидой все-таки ушли и теперь ищут ее на условленном месте? «Нет, надо все-таки посмотреть». «Беги!» — кричала что-то в душе, но Тина пересекла дворик и шагнула на крыльцо. Вспыхнуло воспоминание, как она стояла здесь нынче, жадно вслушиваясь в заковыристые вопросы Данилушки, в Литкины покаянные всхлипы. Воспоминание мгновенно исчезло, кануло, словно камень, в глубокую воду. как давно это было да было ли вообще и что вообще существовало в ее жизни кроме этой напрягшейся тишины этой огромной ночи навалившейся на плечи будто неподъемный груз так что тина невольно сгорбилась замедлила шаги а может быть она просто заранее знала что увидит да тина опоздала лида была уже совсем холодная и кровь наполнявшая болезненный скривленный рот потемнела и запеклась Глаз убитой Тина не видела, только закатившиеся белки. Мгновение стояло, ловя этот белесый остановившийся взгляд, потом почувствовала, что пол покачнулся. Успела шагнуть косяку, припасть, сползти по нему. Уставилась на соломенную косу, всю переплетенную тонкими красными ленточками. Едва поняла, что это струйки крови, но не ледяной Кто-то истекал кровью, склонившись над ней, потом отполз. Вот тянется красный след, обрываясь за полуприкрытой дверью горницы. Тина поднялась, цепляясь за стенку, шагнула туда. Ног она не чувствовала. Они громко бились в пол. Руки выставила перед собой. В любую минуту могла снова упасть. И упала-таки, когда увидела Михаила. Он полусидел под окном, и грудь его была одним сплошным кровавым месивом. Голова повисла, пальцы сведены судорогой. «Нет, рядом не лежит Зауэр. Наверное, Михаил просто не успел вытащить его из шкафа». Как же все это случилось? Тина огляделась с бессмысленным напряжением, пытаясь восстановить картину убийства. Лиду прикончили сразу. Михаил вошел в дом и тоже нарвался на пуле. Но он еще был жив, он еще постоял над мертвой женой, а потом потащился к этому окну. Зачем?» «Да, оно ведь выходит в огород, а огород... Огородом рукой подать до околицы, где ждала Тина. Так вот куда она рванулся в последнем предсмертном усилии. К ней?» Тина стиснула руками горло, но все же рыдание прорвалось глухим всхлипыванием, которое тут же и застыло на ее пересохших губах, когда она увидела, что пальцы Михаила чуть дрогнули. «Померещилась? Нет, снова это слабое, конвульсивное движение». Внезапно, обретя силы, Тина прилетела к горницу, рухнула на колени, пытаясь снизу заглянуть в лицо раненого, боясь тронуть его, боясь причинить боль. Если это изорванное пулями тело, еще способно было что-то почувствовать. «Миха!» – залепетала, не слыша себя. «Мишук!» Эти старые, вроде бы напрочь забытые имена, все же коснулись его слуха, а, может быть, и сердца, заставили друг не трясниться. Тина, шевельнулись белые губы, ключ, лодка. Пальцы разжались, что-то звякнуло. Вот что стискивал Михаил в последнем предсмертном усилии. Ключ от замка. Лодки здесь приковывают цепями к сараям, запирают на замке, чтобы не увели лихие люди-браконьеры, которых от лета до поздней осени на Нижнем Амуре шастает-плавает, не счесть. Но ведь нужен еще мотор, Их вроде бы снимают на ночь. Если будет мотор, Тина сможет сделать то, чего хочет от нее Михаил. Умчаться прочь отсюда. Или моторы все-таки остаются в лодках? Господи! Тина прижала ладони к вискам, которые прошила вдруг болью, а сердце – стыдом. Итак, она, как всегда, думает только о себе, любимой, проклятой. Вместо того, чтобы перевязать истекающего кровью человека, она просчитывает шансы на собственное спасение. «Мишенька, я сейчас, сейчас!» — бестолково заелозила коленками по полу, ловя угасающий, почти бессмысленный взгляд. «Подожди минуточку, потерпи, я тебя сейчас пере...» Я секлась, уловив почти неслышное. «Нет». Все. Что-то громко клокотнуло в его горле, рука быстро-быстро заскребла пол, словно пытаясь снова нашарить ключ, но замерла. Тина, неотрывно смотревшая на эти сключенные пальцы, вдруг увидела, как резко пожелтели ногти. Отпрянула, опять заглянула в лицо Михаила. «Все», — сказал он, — «все земное время его истекло». Она не сознавала, как вышла из дому. Помнится, удивилась только, что никто ее не стережет, что не прилетела из темноты отлитая для нее пуля. Кина даже не скрывалась особенно, не обходила залитой луной пространства Не то чтобы пропал страх, притупилось сознание. Шла, будь то во сне или в бреду, не зная, куда и зачем. Не свернуть ли на следующем углу, не пойти ли в больницу, не забиться ли в коморку под лестницей, где жила в безопасности и покоя, А вдруг проснется Тина поутру и увидит, что не было этого кошмарного дня. Не было новоселья у Данилушки, которое закончилось так кроваво. Лида не уезжала в Хабаровск, не встретила там Виталия. Он не пришел потом по ее следу, как дикий зверь, чтобы убить Тину, а вместо этого убивая других. Нет, этот день и эта ночь не избудутся, как дурной сон. Мертвые мертвы, а вот она еще жива. Тина внезапно осознала эту истину, однако не испытала ни малейшей радости, только некое брезгливое безразличие, нарастающее отвращение к себе. Нет, не пойдет она в больницу и не постучит в чьи-нибудь ворота, взывая о помощи, потому что позади нее, а порою и опережая, идет смерть, прибирая людей к своим когтистым стылым рукам. «Будь что будет, но больше никто не погибнет из-за Тины. Довольно того груза, что уже навалился на нее. И так не в подъем. А ведь нести его по гроб жизни и на чужие плечи не переложишь». «Нет, не переложишь». Дорога резко пошла под уклон. Скрипнул гравий под подошвами кроссовок, и Тина замерла. Она и не заметила, как дошла до спуска к пристани. «Можно повернуть над обрывом, а потом сойти вниз. Можно прямо сейчас спуститься к берегу». «Так и так доберешься до лодочной стоянки». Ключ согрелся в кулаке, повлажнел. Боясь выронить, Тина сунула его в карман джинсов. Ключ-то у нее есть. Но где найти замок, который он должен отомкнуть? Где стоит лодка Михаила? Какая она из себя? Мотор опять-таки, бензин. Да, будь лодка. Нет проблем добраться вниз по реке до ближайшего села и там поднять тревогу. Из Комсомольска ли, из Николаевска, из Хабаровска нагрянет наряд, Тина все расскажет. Все, с самого начала. Господи, ну почему она не сделала этого еще в Москве? Нет, даже в Нижнем, после той разборки на стройплощадке. Сколько людей осталось бы в живых? Сейчас ее, конечно же, арестуют. А существует ли статья о непредумышленных массовых убийствах? Это ведь как раз для нее. Только и проку, что уж тюремной-то камере Виталий до нее не доберется. Хотя кто его знает. Но куда же она идет? Ноги сами несут в сторону причала. Может быть, попробовать подобрать ключ к замку? В смысле, замок к ключу. Который откроется, тот, значит, и ее. Ох, хоть бы вспомнить, с которой стороны ставил Михаил свою старушку. Тина ведь однажды видела, как он причаливал. Вроде бы с того, дальнего от пристани края. Да-да, потому что он пошел потом не по берегу, а сразу вверх, по довольно-таки крутой и обрывистой тропочке. А Тина тогда стояла на обрыве, смотрела на него сверху, над головой чуть шелестела березка, такая молоденькая, что ее ствол выбелил тине ладони. Да, это здесь, прямо здесь, вон и березка смутно белеет. Теперь первое дело спуститься». Кое-где тропинка по бокам обрывается осыпями. Упадешь, насмерть, конечно, не расшибешься. Но руки-ноги запросто переломаешь. А уж нашумишь. Тина замерла, вдруг болезненно ощутив, как много шуму производит в своем бестолковом движении. На цепочках двинулась к краю обрыва, и только чудом не свалилась в глубокую, полную шевелящихся теней тьму. До чего же все искажает этот мутный лунный свет? опустилась на колени, свесив голову с обрыва. Для начала надо присмотреться к трубке, если она не хочет лететь отсюда, как... И дыхание пресеклось, когда внизу, возле тихо-шуршащей волны, вдруг вспыхнул и погас летучий пламень. Кто-то чиркнул спичкой или прикурил от зажигалки. Огонька сигареты не видно, однако всем своим напрягшимся существом Тина уловила горьковатый запах табака, тянувший снизу. сторож Да ну, глупости! Какой может быть сторож на лодочной стоянке в Тамбовке? Вряд ли даже на самом причале он есть. Мысли сполошено метались, а ноги делали свое дело. не тину прочь от берега. На цыпочках почти бесшумно. И не туда, откуда она пришла, не к деревенской улице, а дальше, как ранее откуда шла по над берегом широкая разъезженная колея до заброшенного студенческого городка. а оттуда – троба в калиннике. Дойти до калиников это километров десять, и там поднять тревогу. Пусть будет, что будет. Пусть даже поначалу тину задержат. Только бы закончилось, наконец, это одинокое бегство. В ночь, в никуда, от смерти. За что? Что она такого сделала? И не надоест же задавать все тот же вопрос».